Порывшись в своей памяти, как некогда в Бизансоне, в разговорах с Амандой Бине, он процитировал несколько самых красивых фраз из «Новой Элоизы». «У тебя мужественное сердце», — отвечали ему, не особенно слушая его изречение. «Признаюсь, я хотела испытать твою храбрость. Твои первые подозрения и твоя решимость показывают, что ты еще отважнее, чем я думала». Матильде стоило усилий говорить ему «ты», и она, по-видимому, более обращала внимание на эту непривычную манеру разговаривать, чем на сущность того, что говорила. Это «ты», лишенная оттенка нежности, не доставляла Жульену никакого удовольствия. Он удивлялся, что не испытывает счастья, и, наконец, чтобы ощутить его, прибегнул к разуму. Ведь его ценит эта молодая девушка, такая гордая и никогда никого не хвалившая без ограничений. Благодаря такого рода рассуждению он ощутил своего рода счастье. Счастье удовлетворенного самолюбия. Правда, он не испытал того душевного наслаждения, которое иногда находил вблизи госпожи Дореналь. Не было ни малейшей нежности в этих переживаниях первого момента. Здесь было живейшее торжество чистолюбия, а Жульен был прежде всего чистолюбив. Он снова заговорил о своих подозрениях и об изобретенных им предосторожностях. Говоря, он обдумывал, как воспользоваться своей победой. Матильда, все еще смущенная и, казалась ошеломленная своим поступком, Была, по-видимому, очень рада найти предмет для разговора. Заговорили о способах снова увидеться. Тут Жульен вновь блеснул и умом, и мужеством. Им приходилось иметь дело с людьми очень проницательными. Молодой Танбо был без сомнения шпион. Но Матильда и он сам тоже ведь не лишены хитрости. Нет ничего легче, как встречаться в библиотеке, чтобы обо всем условиться. «Я могу, — прибавил Жульен, — не возбуждая подозрений, показываться во всех частях дома чуть не в комнате самой госпожи де Ламоль, которую надо непременно пройти, чтобы добраться до комнаты ее дочери. Если же Матильда предпочитает, чтобы он являлся по лестнице, то он, сердцем исполненным радости, подвергнет себя этой ничтожной опасности. Слушая его...» Матильда была неприятно поражена его торжествующим тоном. «Разве он властелин мой?» — думала она. Ей уже овладели угрызение совести, разум ее возмущался той отменной глупостью, которую она учинила. Если бы она могла, то с удовольствием уничтожила бы и себя, и Жульена. Когда силой своей воли она на минуту заставляла умолкнуть угрызение совести, то скромность и чувство оскорбленной стыдливости делали ее глубоко несчастной. Она никак не предвидела, в каком ужасном положении окажется. «Я должна, однако, поговорить с ним», — подумала она наконец. «Так уж принято. Всегда говорят со своим возлюбленным. И вот, чтобы выполнить этот долг, Она принялась с нежностью только в словах, но отнюдь не в голосе, рассказывать ему те различные решения, к которым она приходила в последние дни.